владимир федорович адоевский годы жизни 1804 1869 сказка о том по какому случаю коллежскому советнику ивану богдановичу отношению не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником во светлой мрачности блистающих ночей явился темный свет из солнечных лучей. Князь Шаховской. коллежский советник Иван Богданович отношения в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в восемь часов. В девять отправлялся в комиссию, где хладнокровно, не трогаясь ни сердцем, ни с места, ни сердясь и не ломая головы понапрасну, очищал номера, подписывал отношения, помечал входящие. В всем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику. Спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Иван Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников. Таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, перед составлением годовых отчетов. Тогда заметным было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Иван Богдановича даже беспокойство. Но когда по составлению отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось, и он, ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы, восклицал «Ну, слава Богу!» «В нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» И радость разливалась по целой комиссии. И на завтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу. Подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича. Никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем именин или рождения. В Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах. Мудрено ли, что за все это он пользовался репутацией основательного делового человека и аккуратного чиновника? Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения. В будни, едва било три часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места. хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге, брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, проходя мимо их, говорил любимым чиновникам, двум начальникам отделений и одному столоначальнику. Ну, сегодня знаешь? Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов, и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию Бастона. И аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в Бастон казалось необходимою принадлежностью службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бастон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда, хорошенько расправив свой анненский крест, выходить один или с дамами на Невский проспект. Или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. Всем безмятежном счастье протекло, как сказал я, более сорока лет. И во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича немало не изменились. Только он стал против прежнего немного поплотнее. Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело и вообразить себе в самую страстную субботу. С раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданыч с ними. Писали, писали, трудились, трудились, и только к четырем часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы. Почти обеспамятил от радости, что сбыл ее с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил. «Ну, сегодня знаешь?» Чиновники немало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия. Так твердо был внушенным канцелярский порядок. Они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставили свечи и комнаты огласились веселыми словами. «Шесть в сюрах, один в червях! Мизер уверт!» и прочее, и тому подобное. Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, И она, прерывающимся от непривычки голосом, произнесла «Иван Богданыч, а, Иван Богданыч, что ты это? Ведь это, это, это не водится в такой день в карты, Иван Богданыч, а, Иван Богданыч, что ты, что ты в эдакой день?» «Скоро заутренне! Что ты?» Я и забыл сказать, что Иван Богданыч, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами. Зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник, духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям, потребность раздражения. то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительную любовью, третьих прибегать к копиуму, в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бастону. Минуты за бастоном были сильными минутами в жизни Ивана Богдановича. В эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность — Быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении. После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки. К тому же в эту минуту у него на руках были десять всюрах. Неслыханное дело в четверном бастоне. Закрыв десятую взятку... Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил. «Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрин далеко. Мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и Бог простит, мы тотчас и кончим». Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом. Пулька растет горою, приходят игры небывалые. Такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бастонной летписи. Игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки. Игроки не слыхали его. Они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча покачала головою и, наконец, ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место поспокойнее. Вот другой выстрел. они все играют. Ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые. Вот и третий. Игроки вздрогнули. Хотят приподняться, но не тут-то было. Они приросли к стульям. Их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают. Их язык сам собою произносит заветные слова Бастона. Двери комнаты сами собою прихлопнулись. Вот на улице звон колокольный. Все в движении. Говорят прохожие, стучат экипажей. А игроки все играют, Иремис цепляется за ремизом. «Пора кончить», — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и сбитый с толку произнес. «Ах, что может сравниться с удовольствием играть в Бастон в Страстную Субботу?» «Конечно», — хотел отвечать ему другой. да что подумают о нас домашние? Но и его язык также не послушался, а произнес: пусть домашние говорят, что хотят, нам здесь гораздо веселее. С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия. Вот отошла за утреннюю, отошла я обедню. Добрые люди, а с ними матушка Иван богданча в веселых мечтах сладко разговеться, залегли в постелю. Другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уж рассвело! На улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и комлотных шинелях, курьеры на навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице. Мальчики играют в биток и катают яйца. Но в комнате игроков все еще ночь, все еще горят свечи, Игроков мучит совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда. Судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно. Усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть и восемь», Ремис цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые. Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки. В одно мгновение они загорелись черным пламенем. Во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу. Карты выскочили у них из рук. Дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, и составилась целая масть Иванов-Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра. Игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя открытых таинств картежной игры. Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей. Десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате. Двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам. Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, Загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол. Когда матушка Иван Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, он и его товарищи, усталые и измученные, спали мертвым сном. Кто на столе, кто под столом, кто на стуле. И по канцеляриям... Долго дивились, отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником.